Злой гений 2. Лео Вместе с Ариадной мы замерли, ожидая вердикта Дана. Он хмурился, фыркал, хмыкал, присвистывал. И все это, не отрываясь от монитора. В какой-то момент он громко сказал: Подхожу к лабиринту Минотавра. Я посмотрел на Артемову. Она прижала палец к губам. Я кивнул. Почему бы и не помолчать, если мы и до этого сидели без единого слова? Через некоторое время неистовое щелканье мышкой прекратилось, и Дан поднял на нас взгляд. Свет от монитора освещал его лицо, и он стал похож на мессию. «Коллеги, нужна колыбельная. Ариадна твоя не подходит. Костя, пой!» Это было ужасно странно. Я собирался сказать что-то нелицеприятное, но перепуганная Артемова закивала головой. «Пришлось петь». «Баю, баюшки, баю, не ложись на краю!» Дан дирижировал свободной рукой и круговым движением оборвал песню. Снова заклатил мышкой, и нам в чат начали сыпаться файлы. Один, второй, еще четыре. «Теперь молимся, коллеги!» Дан не отрывался от работы. Артемова закрыла глаза и начала бесшумно шевелить губами. «Она что, серьезно? Дан присоединился к молчаливому шепоту. «Посмотрев на эту парочку, я сделал так же. Молитв никаких не знал. Помнил только, что нужно просить искренне. Но я и просил, чтобы все получилось хорошо». «А он ничего, компанейский, да, Ари? С боевым крещением тебя, новенький!» Точно, Дан. На меня смотрели четыре наглых глаза. Коллеги были в полном восторге, переглянулись и засмеялись в полный голос. Мне сначала было ужасно обидно. Хотелось встать, выволочь этого наглого айтишника из-за стола и вмазать как следует. Но я присоединился к коллегам и с каждым смешком ощущал, как меня покидало напряжение, скованность и страх за этот пиратский налет на чужую базу данных а еще обида на обман владельцев компании, а еще на то, что Артемова с этим красавчиком была заодно, а со мной нет. А потом настало наше время. Мы вгрызлись в присланные таблицы, как бультерьеры в противника, обобщали и рассматривали по отдельности, в разрезе времени и продуктов. Картина вырисовывалась катастрофическая. Внешний допустимый уровень прибыли не был следствием грамотной экономической политики О, «Мебель, дизайн, текстиль». Компания находилась на грани разорения. Мы перебрасывались короткими фразами и погружались в настоящую работу. Видели логистические промахи и кассовые разрывы. Убыточность одних направлений и героическую работу других. Глаза Артема высияли, как мощные прожекторы. От них ничего не могло укрыться». Найдя зацепку, Ариадна делилась со мной, и я стонал от восхищения ее умом и жалости, что не додумался сам до этого. Если что-то находил я, она откликалась так же. Мы работали как единый слаженный механизм. Дышали в общем ритме, думали в одном направлении. Я поддался всеобщему азарту и никак не мог прийти в себя, когда Дан сказал, что уже восемь часов, пора заканчивать». Мы делали пометки и заканчивали, как в тумане. Оба упирались и обзывали Дана вредителем. Он только хмыкал и помогал выносить вещи. Выйдя на улицу, спросил. «Ну что, буржуины, добились ли мы победы? Я помог счастью и миру во всем мире?» Ариадна кинулась ему на шею и звонко поцеловала в щеку. «Ого, ты полегче!» Мне приятно, безусловно, но вон даже новенький тебя заревновал, не то, что Федор. Артемова еще раз чмокнула Дана в щеку. А я застыл, потому что айтишник сказал чистую правду. Теплая, счастливая, уставшая и ужасно близкая ариадна целовала сейчас не меня. И внутри поднималась волна к этой бесформенной туче в очках. К самой разумной девушке на свете. Ктой? От одного взгляда которой кровь бесконтрольно закипала в жилах.